Эскапада. Экстравагантная выходка. Проделка. Мама. Папа. Гусиное перо, начертавшее эти два слова, долго висело в бездействии над листом бумаги. Афилия просто не знала, что писать дальше. Ей не хватало красноречия ни в устных беседах, ни в письмах. Она не умела выражать словами то, что ее глубоко волновало. Девушка загляделась на языки пламени в камине. Она сидела на меховой шкуре в маленькой гостиной, а низкая скамеечка для ног заменяла ей письменный стол. Трехцветный шарф лениво свернулся кольцами на полу, словно уснувшая змея. Она опять склонилась над письмом. Ей всегда трудно было общаться с родителями. Мать обладала... Все сокрушающие энергии, не оставлявшие места ничему, кроме ее собственной персоны, она говорила, требовала, жестикулировала и не слушала никого, кроме себя. Что до отца, то он давно уже стал тенью своей жены и вяло одобрял все ее действия, не отрывая глаз от пола. Офелия знала, что ее матери хотелось прочесть в письме выражение горячей дочерней благодарности и первые придворные сплетни, которые она потом могла бы разносить по знакомым. Но Офелия не собиралась радовать ее ни тем, ни другим. Не будет же она благодарить свою семью за то, что ее сослали на другой конец света, на этот жуткий ковчег. А что касается сплетен, тут ей вовсе нечего было сказать, и это ее ничуть не заботило. Она продолжила письмо стандартными вопросами. «Как вы все поживаете? Удалось ли найти кого-нибудь, кто заменил меня в музее? Выходит ли мой крестный хоть изредка из своих архивов? Хорошо ли учатся мои сестрички, с кем Гектор делит теперь спальню?» Дописывая последние слова, Офелия почувствовала, как у нее сжалось сердце. Она обожала брата, и одна мысль о том, что он будет расти без нее, что она станет ему чужой, леденила ей кровь. Она решила, что вопросов уже достаточно. Обмакнув перо в чернильницу, девушка тяжело вздохнула. Нужно ли ей написать хоть что-нибудь о своем женихе и об их отношениях? Она понятия не имела, что он собой представляет на самом деле. Неотесанный грубиян? Важный чиновник? Безжалостный убийца? Человек-долго. Бастард, опозоренный своим незаконным рождением. Слишком уж много ипостасей смешалось в одном человеке, и девушка не знала, с какой из них ей скоро придется иметь дело. «Мы прибыли вчера, путешествие прошло благополучно», — медленно написала она вместо всего этого. Хоть тут ей не пришлось кривить душой, но она умолчала о главном, о предупреждении Торна в дирижабле, об их тайном появлении в замке Беренильды, о распрях между кланами. А кроме того, была еще дверь в глубине парка, через которую они прошли накануне. Афилия потом вернулась к ней, — и нашла ее запертой наглухо. Она попросила ключ услуг, но те ответили, что им всем запрещено его отдавать. Несмотря на учтивое обхождение лакеев и изысканные манеры их госпожи, она чувствовала себя пленницей и не была уверена, что об этом можно писать родителям. «Ну вот!» — воскликнула тетушка Розелина. Офелия обернулась, и окрестная, сидевшая за маленьким секретером, отложила перо на бронзовую подставку и начала складывать три густо исписанных листка. «Вы уже кончили?» — удивленно спросила Офелия. «Ну еще бы! У меня была целая ночь и целый день, чтобы обдумать свое письмо. Настоятельницы узнают все, что здесь творится, можешь мне поверить». Афилия задумчиво посмотрела на изящные каменные часы, звонко отсчитывающие секунды. «Скоро уже девять вечера, а отторная Беренильда никаких известий». За окном стоял мрак, парка не было видно. В темных стеклах, как в зеркале, отражались огни лампы, пламя в камине гостиной. «Боюсь, ваше письмо никогда не уйдет с полюса», — тихо сказала девушка. «Ну, что за глупости? Возмутилась Розелина!» Афилия прижала палец к губам, призывая ее понизить голос. Подойдя к секретеру, она повертела в руках конверт с теткиным письмом. «Вы же слышали, что сказала мадам Беренильда», — прошептала она. «Нам придется отдать письма Торну, а я не так уж наивна и думаю, что он их никуда не отошлет» если их содержание нарушит его планы. Тетушка Розалина резко поднялась со стула и бросила на Офелию пытливый, чуточку удивленный взгляд. В свете лампы ее лицо казалось еще желтее, чем обычно. — Если я тебя правильно поняла, мы здесь совершенно беззащитны? Офелия кивнула. — Да, в этом она была убеждена. Никто не придет им на помощь, а настоятельницы не откажутся от принятого решения. И тебя это не пугает? Спросила тетушка Розелина, прижмурившись, как старая кошка. Офилия подула на свои очки и потерла их о рукав. Немного пугает, призналась она. Особенно то, чего здесь не договаривают. Розелина поджала губы, подумала, взяла конверт, решительно разорвала его пополам и снова уселась за секретер. «Ну, хорошо», — вздохнула она, взявшись за перо. «Попробую написать помягче, хотя эти кивоки совсем не в моем духе». Когда Офилия села перед своей скамеечкой, тетка сухо добавила. «Я всегда считала, что ты дочь своего отца. Ни самолюбия, ни воли. Оказывается, я тебя плохо знала, детка». Офилия сама не поняла, почему эти слова согрели ее, — И в конце письма она добавила, «Я счастлива, что здесь со мной тетушка Розелина». «Уже ночь на дворе», — объявила тетка, бросив неодобрительный взгляд в окно. «А наших хозяев все нет как нет. Надеюсь, они о нас не забыли. Бабушка очень мила, но, по-моему, она слегка не в себе». «Они живут по расписанию двора», — ответила Офилия, пожав плечами. «Двор», — фыркнула Розелина, яростно царапая пером бумагу. «Слишком красивое слово для здешнего безумного театра, где за кулисами люди режут друг друга. Если уж выбирать, то нам лучше сидеть тут, под крылышком у этих полоумных». Офилия нахмурилась, поглаживая свой шарф. Она не разделяла мнения тетки. Мысль о том, что она будет лишена свободы передвижения, приводила ее в ужас. Сначала ее посадят в клетку, якобы желая защитить, а потом, в один прекрасный день, клетка превратится в тюрьму. Женщина, запертая в четырех стенах, чье единственное назначение — рожать детей своему супругу. Вот во что они ее превратят, если она сейчас же не возьмет будущее в свои руки. «Вы тут не скучаете, мои милые?» Офелия и Розелина оторвались от своей корреспонденции. Бабушка Торна отворила двустворчатую дверь так тихо, что они не слышали, как она вошла». Старуха ужасно напоминала черепаху с огбенной спиной, морщинистой шеей, медленными движениями, и щербатой улыбкой, разрезавшей ее лицо от уха до уха. «Нет, спасибо, мадам», — ответила тетушка Розелина, стараясь говорить громко и раздельно. «Вы очень любезны». «Мне только что звонила дочь», — объявила бабушка. «Она просит у вас извинения. Ее задержали. Она вернется завтра утром». И добавила сокрушенно, покачав головой, «Ах, не нравятся мне все эти светские развлечения. А ей кажется, что она непременно должна в них участвовать. Это очень неразумно». Афилия уловила беспокойство в ее голосе. «Неужели Беринильда тоже подвергается опасности, показываясь при дворе?» «А ваш внук?» – спросила она. – «Когда он вернется?» По правде говоря, девушка не спешила его увидеть, и ответ порадовал ее. «Ах, бедное мое дитя! Это такой серьезный мальчик!» Он весь в делах, непрерывно смотрит на часы, ни минуты не посидит на месте. Едва успевает поесть. Боюсь, что вам всегда придется видеть его только мельком. «Мы должны отдать ему наши письма», — сказала тетушка Рузелина. «И нужно указать нашим родным обратный адрес, на который они могли бы нам написать». Бабушка так усердно закивала, что Офелия подумала, «Сейчас она устанет и втянет голову в плечи, как черепаха под панцирь». На завтра уже после полудня, Беренильда вернулась в замок, упала без сил на свою кровать с балдахином и потребовала кофе. «Ах, эти светские оковы, милая!» — Фелия, воскликнула она, когда девушка пришла поздороваться с ней. «Вы даже не понимаете, как счастливы, что избавлены от них. А будьте добры, передайте мне вон то зеркало на консоли». Офелия взяла красивое ручное зеркальце и подала его Беренильде. Едва не уронив по дороге. Красавица приподнялась, опершись на подушку, и начала с тревогой рассматривать маленькую, едва заметную морщинку на лбу. «Мне необходимо как следует отдохнуть, если я не хочу превратиться в развалину». Слуга подал хозяйке чашку кофе, но та с отвращением оттолкнула ее и устало улыбнулась Афелии и тетушке Розелине. «Я страшно сожалею, что мне пришлось так долго отсутствовать», — сказала она. «Надеюсь, вы не очень скучали без меня». Беренильда задала этот вопрос только из вежливости, после чего отпустила их и заперлась в своей спальне, вызвав презрительное фырканье тетушки Розелины. Последующие дни проходили примерно так же. Афилия совсем не видела жениха. Встречала Беренильду в коротких промежутках между ее отсутствиями, обменивалась несколькими вежливыми словами с бабушкой, остальное время проводила в обществе тетки. Ее жизнь свелась к унылой рутине, состоявшей из одиноких прогулок в парке, безмолвных трапез, чтения долгими вечерами и прочих занятий, помогавших кое-как разгонять скуку. Единственным приятным событием стало в один из дней доставка их чемоданов, что несколько утешило тетушку Розелину. А Афилия со своей стороны, заставляла себя при любых обстоятельствах сохранять на лице выражение покорности. Было важно не вызывать подозрений, особенно когда она слишком долго пропадала в глубине парка. Однажды вечером она ушла к себе раньше обычного. После того, как часы отзвонили четыре раза, Офелия решила, что настал момент размять ноги. Она надела одно из своих старых немодных платьев с пуговицами до подбородка и накинула сверху черный плащ с просторным капюшоном, скрывавшим ее лицо до самых очков. У нее не хватило духа будить свой шарф, который дремал, свернувшись клубком под одеялом. Девушка решительно нырнула в зеркало спальни, выбралась из зеркала вестибюля и с бесконечными предосторожностями отодвинула засов на входной двери. Снаружи, над парком, сияло фальшивое звездное небо. Афилия пересекла лужайку, стараясь держаться в тени деревьев, прошла по каменному мостику и приблизилась к узкой деревянной двери, отрезавшей владение Беринильды от остального мира. Опустившись на колени, она приложила ладонь к деревянной створке. К этому моменту девушка готовила дверь во время своих долгих прогулок по парку, день ото дня нашептывая ей ласковые слова, вдыхая в нее жизнь, приучая к себе. Теперь все зависело от благосклонности двери, и Офелия произнесла повелительным шепотом «Отворись!» Раздался щелчок. Девушка схватилась за дверную ручку, и дверь, одиноко стоявшая посреди газона, распахнулась. За ней виднелась лестница в несколько ступенек. Офелия прикрыла за собой створку, вошла в тесный дворик со сторожкой и огляделась. Трудно было поверить, что за этой ветхой лачугой скрывается великолепное имение с замком. Афелия углубилась в лабиринт проулков, окутанных зловонным маревом, сквозь которое с трудом пробивался свет фонарей. Девушка с улыбкой подумала, что впервые за все время, показавшееся ей бесконечным, она вольна идти куда угодно. Это не было бегством. Она просто хотела увидеть мир, где ей предстояло жить, да и чего ей бояться, ведь у нее на лбу не написано, что она «невеста Торна». Офилия шагала по безлюдным полутемным улицам. Здесь было сыро и намного холоднее, чем в парке замка, но она с удовольствием вдыхала этот настоящий, неиллюзорный воздух. Глядя на запертые двери и слепые фасады квартала, девушка спрашивала себя, уж не скрывают ли и они за своим внешним убожеством замки и сады. На углу одной из улиц ее остановил странный звук. Позади фонаря между двумя домами вибрировал белый стеклянный прямоугольник. Это было окно, настоящее окно. Афилия растворила его, и сильный ветер, откинув назад капюшон, мгновенно залепил ей лицо снегом. Девушка отпрянула, закашлялась и, держась обеими руками законную раму, все же выглянула наружу. Посмотрев вниз, она узнала скопище наклонных башенок, головокружительных аркад и зубчатых крепостных стен, опутавших всю поверхность небограда. Под ним мерцали ледяные кольца, а еще ниже едва виднелся еловый лес, качавшийся под ветром. Холод был невыносимый. Офелия закрыла тяжелую стеклянную створку, стряхнула снег с плаща и отправилась дальше. Впереди раздался металлический цокот, и она едва успела спрятаться в темном тупике. В ее сторону шел старик в роскошном наряде, с перстнями на всех пальцах, с жемчужными нитями, вплетенными в бороду. Он опирался на серебряную трость, отмечавшую звонким стуком каждый его шаг. Офелия подумала, что он похож на короля — Его глаза были странно затенены, точь в точь, как у людей на фотографиях в детской. Старик прошествовал мимо тупика, куда забилась Офелия, не заметив ее. Он тихо насвистывал на ходу. И тут Офелия поняла, что на его глазах лежит не тень, это была татуировка до самых бровей. Внезапно Офелию ослепил яркий фейерверк, Тихий свист старика бесследно растворился в громкой карнавальной музыке. Девушку окружила веселая толпа в масках. Она осыпала ей голову пестрым конфетти и исчезла так же внезапно, как возникла. Тем временем старик и его трость медленно удалялись. Растерянная Фелия тряхнула волосы, не нашла там никакого конфетти и посмотрела вслед старику. «Иллюзионист! Создатель миражей!» «Значит, он принадлежит клану, враждующему с драконами!» Девушка подумала, неразумнее ли вернуться. Но она всегда плохо ориентировалась, и ей не удалось найти обратную дорогу к замку Беренильды. Зловонные, окутанные туманом проулки походили один на другой, как две капли воды». Афилия спустилась по лестнице, которую раньше не видела, и, поколебавшись, выбрала на развилке одну из двух широких улиц. Она прошла в арку, испускавшую зловоние отбросов, и замедлила шаг, увидев на стене объявление. «Высокая мода. Золотые руки барона Мельхиора совершают чудеса. Лечим астму, ревматизм, невроз. Иллюзион». «Дамы-кунигунды» — световые пантомимы оптического театра. Девушка сорвала одно из объявлений, чтобы получше разглядеть его, и тут же оказалась лицом к лицу с собственным отражением. Объявления были прикреплены к зеркальной поверхности, а радостно нырнула в нее. Чем дальше девушка продвигалась, тем реже ей встречались афиши. Зато ее собственное отражение бесконечно множилось. Это был вход в зеркальный лабиринт. Вот повезло, так повезло. С помощью зеркал она сможет попасть в свою спальню. Афилия безмятежно прохаживалась среди других Афилий в таких же капюшонах до глаз, чуть растерянно смотревших сквозь очки. Увлекшись этой игрой, она долго блуждала по бесконечным коридорам, как вдруг заметила, что уличная мостовая сменилась красивым навощенным паркетом теплого виолончельного цвета. Еще несколько шагов, и она попала из зеркальной галереи в боковые, совсем уж путанные коридоры. Вскоре к ее отражению добавились чужие, и она очутилась в толпе дам под вуалями, офицеров в блестящих мундирах и еще каких-то людей в шляпах с перьями, пышных париках и фарфоровых масках. Все они самозабвенно кружились в танце с бокалами шампанского в руках. Потом быстрая музыка сменилась вальсом, а Фелия поняла, что попала в самую гущу костюмированного бала. На девушку внимания никто не обращал, но на всякий случай она зачернила очки — Ее мучила жажда, и когда я мимо проходил лакей, она даже отважилась подхватить у него с подноса бокал шампанского. Офелия прогуливалась вдоль зеркальных стен, с любопытством глядя на карнавал и готовясь в любой момент пролететь сквозь свое отражение. Она внимательно слушала разговоры окружающих, но очень скоро разочаровалась. Гости болтали о сущих пустяках, не затрагивали никаких серьезных, интересных тем, а некоторые из них говорили с таким причудливым акцентом, что девушка их почти не понимала. Мир, которым Офелию пугали с момента приезда, на первый взгляд вовсе не казался таким опасным, и хотя она любила покой и тишину, сейчас ей было приятно видеть новые лица, пусть даже в масках. От каждого глотка шампанского у нее приятно пощипывало язык, Ей было весело среди толпы незнакомцев, и по этому удовольствию она могла судить, насколько ее угнетала мрачная атмосфера замка. «Господин посол!» — позвала дама, стоявшая рядом. Она была одета в роскошное платье с фижмами и обмахивалась перламутровым веером в золотой оправе. Офелия не устояла от искушения рассмотреть подходившего к ней мужчину — А вдруг он потомок той женщины, которую прабабушка Аделаида называла госпожа-посол и так подробно описывала в своем путевом дневнике. Костюм незнакомца, побитый молью камзол, дырявые митенки, перчатки без пальцев, помятый шапокляк, складывающийся цилиндр, грубо дисгармонировал с праздничными пестрыми нарядами вокруг. Он был без маски, с открытым лицом, и Афилия, обычно равнодушная к мужской красоте, не могла не признать, что этот человек очень хорош собой. Благородное, довольно молодое лицо с правильными чертами было безукоризненно выбрито, но отличалось чрезмерной бледностью, ярко-голубые глаза, казалось, отражали лазурь небосвода. Посол отдал учтивый поклон, окликнувший его даме, и, сняв цилиндр, сказал «К вашим услугам, мадам Ольга». Выпрямившись, он искоса взглянул в сторону Офелии, и этот зоркий взгляд проник вглубь ее капюшона сквозь темные очки. Девушка едва не выронила свой бокал, но не отвела глаз, не шевельнулась и отступила назад. Она не должна была делать ничего, что выдало бы в ней незваную гостью. Однако взгляд посла небрежно скользнув по ее фигуре, обратился к Ольге, которая кокетливо хлопнула его веером по плечу. «Я вижу, мой скромный праздник вас не развлекает. Почему вы сидите в углу, как сыч?» «Не скучно», — бесцеремонно ответил он. Офелию шокировала его откровенность. Госпожа Ольга рассмеялась, но ее смех прозвучал чуточку фальшиво. «Ну, разумеется, где уж нам сравниться с приемами в лунном свете? Полагаю, что здесь все слишком чинно для вас, не так ли?» И она спрятала лицо за веером так, что остались видны только ее глаза. Взгляд, устремленный на посла, был полон обожания. «Будьте моим кавалером», — проворковала она, — «Я не заставлю вас скучать!» Офилия застыла от удивления. Веки дамы были покрыты той же темной татуировкой, что у старика, который встретился ей на улице. Она взглянула на танцующую толпу. Неужели все эти люди носят такой же отличительный знак? «Благодарю вас, мадам». «Но я спешу», — ответил посол с загадочной улыбкой. О! -о, -о воскликнула дама, крайне заинтригованная, неужели вас ждут в другом месте? М да, в некотором роде. Ах, в вашей жизни слишком много женщин. Со смехом упрекнула его госпожа Ольга. Улыбка посла стала еще шире. Родинка между бровями придавала его лицу странное выражение. Нынче вечером к ним добавится еще одна. Теперь после этого разговора Офелия находила в нем куда меньше благородства и, спохватившись, подумала, что ей давно пора лежать в постели. Поставив бокал на буфет, она пробралась между танцорами в пышных нарядах и вошла в зеркальную галерею, готовясь нырнуть в первое попавшееся зеркало. Но тут чья-то сильная рука схватила ее за плечо и заставила повернуться». Сбитая с толку, мельканием десятков офелей в зеркалах, девушка, наконец, остановила взгляд на улыбающемся лице посла. Он наклонился к ней, и невозмутимо заявил «Так я и думал». «Не может быть, чтобы я не знал в лицо какую-то женщину. С кем имею честь, мадемуазель?»